13-я глава. Несколько дней у Наполеона ушло на возведение артиллерийских позиций. Жчь порох впустую ради тревожащего обстрела скуповатый корсиканец не хотел. И как только дело было сделано, обстрел начался. Мастер довольно сказал Рюгину, наблюдающему за ходом обстрела покора. Тот угукнул, не отрываясь от подзорной трубы. Зрелище было интересным. В частности, Ванапорт не только достаточно грамотно выстроил орудия, Но и сам обстрел ввёлся по нескольким непривычным правилам. Так орудия не просто стреляли в одну точку, но стреляли одновременно, а этого в XVIII веке можно было добиться только при идеальной, практически недостижимого уровне работы самих артиллеристов, плюс идеально откалиброванные ядра, орудия, порох и так далее. Собственно говоря, метод не такой уж новый, и то, что при ударе двух ядер практически в одну точку, ударное воздействие усиливается в разы, было известно давно. Примечание. Для особо непонятельных, представьте серию ударов молоточком по стене, а потом ковалдой. Понятно, что это не то же самое, но как аналогия сойдёт. Даже венецкая пехота знала, что если для разрушения какого-то укрепления нужно сделать полсотни разрозненных выстрелов из мушкета, то их можно заменить дружным залпом из десятка стволов. В артиллерии этот принцип действовал ещё более сильно. Но вот применять Применять его в более или менее массовом порядке могли только русские и ивенеты. У остальных государств металлургия была похуже, и качество обработки орудий пониже. Но массово это не значит, что все залпы были идеально синхронными. Хорошо ещё, если четверть. Это был показатель не шуточного мастерства артиллерийского офицера и выучки орудийной обслуги. Батареи же под командованием Наполеона приближались к половине. До него такой класс работы показывал только сам Покора. причём не в нынешнем возрасте карсиканца, а старше. Правда, орудия тогда тоже были качеством пониже. Оценили работу будущего зятя Михаила Покоры и другие офицеры, так что разговоры об излишнем покровительстве фельдмаршала о будущем родственнику начали стихать. Через 3 дня обстрел принёс заметные результаты. Несколько фортов, вынесенных за пределы Идерна, были уничтожены. Остальные форты турки были вынуждены оставить, поскольку единая система укреплений была разрушена. начали подбираться и к стенам самого города, обстреливали внутренние районы. Бах! Гулко ухнула здоровенная осадная мартира, и тут же забахали её товарки. С воздушного шара, корректирующего огонь, почти тут же сбросили записку. Есть попадание. Слух прочитал молодой подпоручик для собравшихся старших офицеров во главе с императором. На крыле одной из казарм. Молодцы, похвалил Владимир артиллеристов. Грамотно работают. Мортиры против крепости вообще достаточно удачное решение, и единственный недостаток — сложность корректировки. Ну а когда у тебя есть артиллеристы уровня покоры и Наполеона, да и в целом артиллерия превосходит даже русскую, ранее считавшуюся непревзойденной, да воздушный шар для корректировки огня. Обстрел велся уже почти две недели, и потери осажденных были достаточно велики. Померанский регулярно изображал начало штурма, и османы не сходили со стен. Так что и потери под ядрами были у них солидные. Попытки же контрбатарейной борьбы были откровенно жалкими. Слава османских артиллеристов осталась далеко в прошлом, и малейшие намеки на сопротивление были погашены в первую же неделю. Ждали вылазок турецких войск из крепости, но, как огромному разочарованию Эрюгина, так и не дождались. Видимо, командование сообразило, что для Венедов их вылазка станет настоящим подарком судьбы. Зато войскам империи, ушедшим вперёд, пришлось покрутиться. Султан не стал концентрировать все войска исключительно на защиту Стамбула и послал вспомогательные войска задержать Венедов. Толку от них было немного, но накрученные мулами и дервишами, да еще и под воздействием наркотиков, некоторые отряды сражались, не щадя собственных животов, в том числе и буквально. Примечание. «На Востоке это дело рядовое, и обдолбанные солдаты так скорее правило, чем исключение. Даже сейчас». Нередки были случаи, когда обдолбанный фанатик размахивал саблей, хотя у самого кишки лезли из распоротого брюха. Так что потери у христиан были. Примерно через неделю осады Владимир отпросился Ярослав. Отец, я тут всё равно особо не нужен. А вот местность перед Стамбулом я помогу зачистить. Без тебя обойдутся, жёстко сказал отец. Не обойдутся, спокойно, очень по-взрослому ответил король Хорватии и эрцгерцог Австрии. Мне надо, понимаешь, поясни. Я могу пойти без спроса, как самостоятельный властитель, но нужно, чтобы я сейчас там воевал, как один из членов фамиранского дома. Сказать мне, да и тебе никто ничего не скажет. Но если я там буду воевать, сейчас моё положение в Хорватии, да и на Балканах вообще, станет заметно прочнее. Да и дому полезно. Да, здесь ты прав, сын. Все эти нынешние события войдут в историю в песни и сказания. Ладно. Но я надеюсь, тебе понятно, что ты должен там присутствовать, а не воевать. Клинок нагола только в крайнем случае, когда выхода другого нет. Ясно? Ярослав прерывисто с каким-то поскуливанием вздохнул. Он был тем ещё адреналинщиком. Но сказал очень грустно. Ясно. Я и сам понимаю, что в прямом поединке мне соперники вряд ли найдутся. Но в бою, да ещё и с обкурившимися фанатиками, такого не будет. А рисковать собой я ещё могу. «Ну, не так глупо. Но если будет возможность поединков, разрешаешь?» «Разрешаю», — весело засмеялся император. «Если без огнестрельного оружия противники, то хоть с тремя сразу». Стена Мадерне подскакал глашатой, выбранной на эту должность за знание турецкого и невероятно луженую глотку. Надрываясь, он стал рать в жестяной рупор про плен, сытную кормежку и работу в шахтах за деньги. Аскеры в большинстве своем трудолюбием не отличались. Так что поначалу желающих было немного. Но ну когда даже самые тупые поняли, что в плену лучше, чем в могиле, настроения переменились. После нескольких фраз в глашатая начали лететь стрелы из великолепных османских луков, и глашатай итерировался. Примечание. Многие считают эти луки лучшими в мире. Вот только мало кто помнит, что слава эта принадлежит не сколько тюркам, сколько византийцам. Говорю о византийцам потому, что среди них, как минимум, половина была славянами, что, собственно, и не скрывается. Как и многие другие, да почти все, желающие могут поискать в сети достижения науки и техники, приписываемые османам. Металлургия, кораблестроение и так далее. Завоевав распавшуюся Восточно-римскую империю, турки взяли на службу византийцев, владевших немалыми знаниями. А византийские луки, между прочим, имели такое качество, что знаменитые турецкие по сравнению с ними жалкие поделки детишек. Псы Вначале завоеватели тюрки были крайне веротерпимы, и веротерпимость это не просто. Есть достаточно интересные данные, за достоверность которых не ручаюсь ни историк, согласно которым ислам поначалу некоторыми богословами считался ветвью христианства. Вроде как есть такая информация как в христианских, так и в мусульманских источниках. Опять же, не историк, так что не ручаюсь. То есть ислам многими рассматривался как очищенная версия христианства. Этокий ранний вариант протестантизма. Поэтому внутреннее оторжение он христиан служба вчерашним завоевателям и не вызывало. Через час он появился у стены в другом месте, а затем ещё. Таких глашатаев был добрый десяток, и стоявшие на стенах аскеры дословно знали предложение Ири. 2 июня начался штурм Идерна. Строенные колонны под прикрытием артиллерии двинулись в сторону города, чьи стены и валы давно уже превратились в руины. Америанский наблюдал за происходящим с воздушного шара. Для такого события в воздух подняли все пять, причём три из них предоставили художникам-литописцам, пусть запоминают для будущих поколений. Впереди, ходким шагом, спешили гренадеры, мастера рукопашных схваток. За их спинами волки и плостуны, способные едва ли не бегать по стенам. Дайте им крошечный шанс, и под прикрытием гренадеров они мгновенно просочатся за спины туркам. После чего положение врага станет совсем скверным. Далее шли егеря, оказывающие поддержку передовому штурмовому отряду метким огнём из нарезных ружей. Ну и затем уже пехота. Грифич внимательно смотрел в подзорную трубу, не замечая, что её оболочка сминается из-за чрезмерно крепкой хватки. Дзынь! Раздался скрежет, и подзорная труба рассыпалась. Присутствовавший здесь же генерал-майор Блюхер молча подал ему запасную. Так. Гренадеры подошли к стенам и ворвались. Среди них влетели пластуны и прочие мастера художественной резьбы. И гяряжи остановились у проломов и пропустили вперёд пехоту. Есть, не удержавшись, воскликнул император, не отнимая трубы от глаза. Проломы взяты, а это самое главное. Дальше бои могут затянуться на несколько дней, если турки упрутся, придётся штурмовать каждую улицу. Но всё равно, взяв наружные стены, можно было быть уверенным что большая часть задачи уже решена. Пусть штурмующих вдвое меньше, чем обороняющихся, но это ничего не значит. Примечание – не фейк. В XIX веке в сражениях на Кавказе и на Балканах русские войска не раз брали крепости с еще худшим соотношением сил. Причем русская армия тогда несколько просела по сравнению с концом XVIII века, а турецкая, напротив, прошла через оздоровительные реформы. Завязались уличные бои, порой ожесточенные, На порою яскеры выходили с белым флагом и дружно топали в плен. Пусть на шахтах и неохота работать, но всё лучше, чем умирать. Предвигались имперцы неожиданно быстро, хотя несколько десятков узлов сопротивления всё же возникло. Время от времени Рюгин коротко приказывал брюхеру, и тот сбрасывал записки вниз, корректировал действия работающих выдерных отрядов. Всё, спускаемся. Устало сказал император и закрутил горелку. Шар постепенно начал опускаться, и стоящие на вороте солдаты подтягивать канат, помогая приземлиться в нужной точке. Тряхнуло, и корзина встала. Владимир легко выпрыгнул из неё, подождал блухера и пошёл в шатёр. Смотреть на происходящее в городе просто не было сил. Хотелось вмешаться, причём лично, сабли в руках. Но если он до сих пор ходил на медведя и кабана, то вот на турок, англичан, французов пришлось прекратить Жизнь императора принадлежит Венедии и империи, и глупый риск непозволителен. До самого вечера он не высовывался из шатра, играя с приближёнными в шахматы, тавлеи и прочие настольные игры, просто чтобы убить время. Тимонь позвал рыцаря-денщика: "Князем хочешь стать или герцогом каким?" "Да кто же не хочет?" удивился седой, но всё ещё бодрый Тимонь. Ну, то есть, мне янтарство княжества даром не сдалось. А вот детка мне неплохо бы землица да титул. Оно надёжно будет. Император не ответил, хмыкнув, но о своё решение раздать титулы приближённым после победы над Турцией и взятия Греции укрепился. Гонец, сер, вошёл в шатёр дежурный офицер, и следом за ним запалённый в усмерь загнанный сержант фельдъегерской службы. Ваше величество, вытянулся гонец и протянул пакет. Шелест бумаг от Богуслава. Англичане в очередной раз высадились с десантом, и в этот раз большую помощь оказал им Фердинанд, некогда австрийский. Район Ольденбурга вражины разорили преизрядно, но и сами потерпели сокрушительное поражение. Вражеских войск было больше 50 тысяч, и ныне 15 из них стали удобрением на полях наших, а 10 станут работать на шахтах и прочих тяжелых работах. Остальным удалось уйти, но, как докладывает разведка, раненных среди них великое множество, так что думается мне, что не все выживут. Большую роль в отражении вражеского флота сыграли плавучие батареи, построенные по проекту Трофима Ворона. Родич наш отличился и в бою. Сперва весново умело командовал моряками, а после лично возглавил отражение обвадажа. Думаю я, что он заслуживает самой высокой награды, но решать тебе. Фердинанд, дав свои войска англичанам, совершил презренную глупость. Если раньше австрийские Нидерланды были этой как крепостью, которой нельзя было подступиться без серьёзных потерь, то ныне из-за отсутствия нормальных войск они беззащитны, чем я и воспользовался. Примечание: Австрийские Нидерланды, Бельгия. Помнится, мы обговаривали подобное развитие ситуации, так что надеюсь, гневаться ты не будешь. Ныне владений Габсбургов у наших границ не осталось вовсе, в очен их только в землях итальянских. Понимаю, что захват австрийских Нидерландов да и иных земель может вызвать осложнения с Голландией и прочими странами, примыкающими к нашим новым владениям. Вот только голландцы уже не раз доказали, что на нейтралитет их полагаться не стоит, так что не считаю их недовольство существенным. Да и Нашойска у их границы вось до да заставят задуматься, стоит ли и дальше поддерживать англичан или пора стать по-настоящему нейтральными.